обратный отсчет 10 Я слышал, что непрошенные гости приятнее всегда когда уходят. Генрих VI, часть 1 акт 2 сцена 2. Я х т ш а т н у л с я От одной мысли о новом прикосновении на п л а н е т н о й слизи у меня подскочил пульс. Голубое желе з а к о н ч и л о выступать из тела пахицефалозавра и теперь лежало, подрагивая, у него на бедре. Что нам с ним делать? спросил Кликс, стоя метрах пяти от трупа динозавра. Сжечь, мелькнула мысль, но вслух я сказал: О ч е м ты? Но ну, мы же не можем просто оставить его здесь, сказал Кликс. Ты порезал на части его машину. — Так ему и надо. Он чуть не разбил нам джип. Кликс покачал головой. — Не думаю. — А? — Ну, ты же видел, как вел себя пахицефалозавр. Сражение за территорию, ритуальное битье головами. Я думаю, хед был в нем пассажиром, а не водителем. Он наблюдал за поведением динозавра, а не контролировал его действия. Я подумал об этом. Потом посмотрел на лежащую передо мной кучу разделанного мяса. н а б л ю д е н и е извне, п о д к р е п л е н н о е анатомированием трупа, показались совершенно неадекватным методом исследования по сравнению с тем, чтобы влезть животному под кожу, жить его жизнью и чувствовать его чувствами. Кликс, вероятно, был прав. По хецефалозавр действовал по собственной воле, а не по приказам хетта. И на джип он напал с полным на то основанием. Я кивнул. «Ладно, хорошо. Что тогда будем делать?» ну, «Мы можем взять его с собой на Стернбергер. Я уверен, что наши хетские друзья нас еще навестят». Это был вполне разумный план действий, за исключением одного пункта. Но Кликс, если этот последние несколько дней провел в горах, он может еще не знать о нас. С его точки зрения мы — странные существа, которых он никогда раньше не видел. «Здравая мысль!» — Кликс откашлялся и сказал, обращаясь к голубому кому. «Вы меня понимаете? Вы говорите по-английски!» Дрожание Хетта ускорилось. Он явно реагировал на звук Кликсового голоса, но была ли это попытка ответить или просто страх, я не мог сказать. «Я уверен, что он не может разговаривать без носителя с голосовыми связками», — сказал я. «Может быть», — сказал Кликс. «Но он точно может слышать». «У него нет ушей», — заметил я. «Он наверняка ощущает вибрации воздуха от моей речи». Он снова повернулся к существу. «Мы пришли с миром», — сказал он. «Странно», — подумал я, — «что в нашем языке уже существует клише для приветствия инопланетных пришельцев». Быстрая пульсация желе продолжалась, по-видимому, последние слова его никак не ободрили. Кликс указал на Хетта, потом прямо вверх, видимо, пытаясь донести до него мысль, что он пришел с неба. Думаю, он считал, что если Хетту понять, что мы знаем, кто он такой, то он поймет, что мы уже контактировали с существами его вида. Поначалу никакого ответа не было, так что он повторил жест несколько раз. Наконец, х е т похоже, уловил его мысль, потому что заметно успокоился. «Уж не знаю, пробился я к нему или нет», — сказал Кликс, пожав плечами. Потом его лицо озарила зловещая улыбка. «Слушай, а ты бы мог лечь рядом с ним и позволить ему заползти к тебе в голову? Это был бы хороший дружественный жест. От черта с два, почему не ты? Твой английский им, похоже, больше нравится». — Нет, уж благодарю покорно. Мне одного раза вполне хватило. — Ну так что же тогда с ним делать? — Ну пусть он сам решит. Он подошел к джипу и достал из него стазис-контейнер. Я положил его набок рядом с холмиком голубого желе. Он был размером с г р и п ф р у т Хет некоторое время был неподвижен, затем начал течь по направлению к контейнеру, волнообразными движениями продвигая себя по бедру п о х и ц е ф а л о з а в р а Он помедлил у края контейнера, затем залез внутрь. Я подошел, чтобы закрыть крышку. «Не надо!» Я обернулся к Кликсу. «Почему?» «Как только ты закроешь крышку, включится стазис поля. Мы не сможем отключить его без инвертора Джоан. А ближайший находится на 65 миллионов лет в будущем». «Черт, ты прав». «Хорошо». Я взял контейнер за ручки и заглянул внутрь. Это был первый представившийся мне случай рассмотреть хета более или менее отстраненно. Я ощутил волну отвращения, прокатившуюся по мне, пока я разглядывал его подрагивающего и синего. Он не был однородно прозрачен. Внутри него были мутноватые области, должно быть, там же л е б ы л о г у щ е или имело другой состав. А слабая ф о с ф р е с ц е н ц и я которую я заметил в прошлый раз, Создавалось тысячами светящихся точек. Они кружились в толще протоплазмы, словно светляки, попавшие в патоку. Пульсации желейного кома не были похожи на расширение и сжатие легкого. Скорее, это было что-то вроде вспучивания. Хет будто приподнимался и опускался, то формируя, то снова заполняя впадину на нижний, прилегающий к основанию поверхности своего тела. Он был совершенно не похож ни на одну из виденных мной ранее форм жизни. Конечно, его мускулатура, вероятно, не более отражает его микроструктуру, чем человеческое тело напоминает клетки, из которых состоит. Или песчаная дюна открывает кристаллическую природу составляющих ее песчинок. Хотел бы я взглянуть на х е т о в микроскоп, понять, что заставляет его тикать, Я оставил контейнер лежать на боку на заднем сиденье джипа. Заднюю дверцу я оставил открытой, чтобы существо не сварилось в жаре кабины и могло бы выйти, если захочет. После этого я продолжил анатомирование пахицефалозавра. Когда я вернулся в машину, два часа спустя хет все еще был там. На обратном пути к Стернбергеру Кликс очевидно решил, что хет на заднем сиденье либо не понимает по-английски, либо не может нас услышать за шумом двигателя. «Как продвигается дело с принятием важнейшего морального решения?» спросил он с точно отмеренной дозой сарказма, которая должна была дать мне понять, что я слаб и не обладаю его способностью к решительным действиям. «Это не так просто», — тихо ответил я. «Тем не менее я с удивлением осознал, что приблизился к решению». — Думаю, я склонюсь к тому, чтобы с тобой согласиться. Ты осознал, что мир снимет с нас шкуру, если мы не привезем хетов т с собой. Человечество десятилетиями ждет встречи с собратьями по разуму. Народ не обрадуется, когда узнает, что мы лишили его такого счастья. Я несколько секунд помолчал. — Я не рассказывал тебе, о чем меня попросил отец. — Как у него дела? — спросил Кликс. — Лечение действует? — Почти нет. У него по-прежнему сильные боли. — Прости. — Он хочет, чтобы я принес ему какой-нибудь яд, чтобы покончить с собой. Нога Кликса немного отпустила акселератор. — Правда? — Какой ужас. — Да уж. Он покачал головой, но это был скорее знак сомнения, а не отрицания. — Очень жаль, он так любил жизнь. Говорят, скоро должны принять закон об эвтаназии. Скоро? Я смотрел на окружающий дикий ландшафт. Полагаю, что пару лет — это не так долго, но не тогда, когда для тебя каждое мгновение пытка. Что ты собираешься делать? Я не знаю. Дай ему яд. Тебе и это было бы легко. О чем тут думать, черт побери? Он твой отец. Да. Да, отец. «Сделай это, б р е н д и я бы сделал это для своего отца». «Тебе легко говорить. Твой отец здоров, как бык. Он еще тебя переживет. Когда вопрос перестает быть теоретической абстракцией, все видится по-другому. Ты не сможешь ответить искренне, пока тебе самому на деле не придется отвечать». Кликс долго молчал. Джип подпрыгивал на неровной почве. «Хорошо», — сказал он наконец. Тебе на самом деле нужно ответить относительно хетов ближайшие, сколько, 64 часа. На самом деле раньше, потому что им потребуется время на подготовку. Я это знаю, — усталым голосом сказал я. Остаток пути до Стернбергера мы проделали в молчании.